Часть вторая. Символы. Родился дядюшка Семен, как и предсказывал грек, еще до возвращения Малаха, и рождение его было столь же торжественным и таинственным, как и зачатие. Чудесным образом случилось так, что апрельской ветреной ночью, той самой ночью, когда у Аннушки начались первые схватки, вдруг объявился, словно воскрес, дядюшка Павел, летавший всю зиму над Персией на шпионских аэропланах, и угодивший, как сообщили Аннушке, вместе с английским асом-воздухоплавателем в турецкий плен под Керманшахом. В три часа по полуночи он подъехал к дому, как ни в чем не бывало, как будто с ночного дежурства на канцелярском беленьком Дуксе с бордовыми стеганными сидениями, которым он управлял лихватки, на ходу покуривая папиросы и охотно пугая конных и пеших язычным клаксоном. Освеженный, быстрой ездою и весенним летучим дождем, окропившим его фуражку, и новый оливковый френч, над левым карманом которого висел, поблескивая алой финифтью, орден святого Владимира с бантом, пожалованный ему за отчаянные полеты над турецкими батареями, он выглядел бодро и весело, а действовал, как всегда, решительно. Ни о чем, не расспрашивая Аннушку, даже не узнавшую его в бреду, муки все-таки были, тут уж грек ошибался, Он быстро умчался куда-то на еще не успевшем остыть автомобиле и вскоре возвратился, привезя с собой дядюшку Иосю, будущего предателя, корзину цветов и подхорунжего 17-го казачьего генерала Бакланова полка. Этот подхорунжий, учившийся когда-то в военно-фельдшерской школе и согласившийся быть тайным повивальщиком, доводился дядюшке Павлу Шурином, но был ему больше, чем Шурин, Многие фотографии, где подхорунжий обычно сидит очень чинно на венском стуле, а дядюшка Павел стоит, положив ему руку на плечо, подписаны нежно и многозначительно «С Сашенькой, братом моей души». В силу горячей привязанности к дядюшке Павлу и восторженного преклонения перед ним, подхорунжий старался походить на него даже внешне, хотя и был значительно моложе его. Носил такие же огромные, не совсем подходящие, впрочем, к его угловатому лицу, Аля ля Виктор мануил Усы, и смеялся в точности, как дядюшка Павел, на «о-хо-хо», широко открывая рот и округляя глаза. То обстоятельство, что у подхорунжего Сашеньки не было с недавних пор правой руки по локоть, которая, как он рассказывал с удивлением, вдруг кувыркнулась сама собою в густом, качнувшемся воздухе, и, улетев сажени на двадцать вперед, еще продолжала катиться, подскакивая вместе с чьими-то фуражками по примятой траве, когда оторвавший ее ненароком фугасный снаряд союзников уже завершил в германских окопах свой недолгий, но мощный полет, нисколько не смущало ни дядюшку Павла, ни самого Подхорунжева, уверявшего, что если Павлуша ему прикажет, то он и без рук хоть зубами извлечет на свет божий младенца. Однорукий повивальщик оказался и впрямь на редкость ловким и расторопным. Уверенно, командуя дядюшкой Иосей подносившим кувшины с водой, полотенце и простыни, он не только помог пробудившемуся узнику, окончательно растревоженному под утро токами грянувшей жизни, протиснуться влажной головкой в исполненный всяческих звуков разнообразно благоухающий и внезапно просторный мир, не только сумел перерезать и перевязать проворными пальцами мутно-лиловую пуповину, брызнувшую напоследок животворящими соками, но еще умудрился измерить аршинной тесьмой, вышло неполных 12 вершков, скользкое в цвет печеного яблока тельце, держа его на весу за ноги. Обычно все это делал бессмертный, любивший сам принимать у Аннушки роды и ощупывать своими руками всех дядюшек, являвшихся на свет. Некоторых он даже уносил на время куда-то в восточные комнаты дома, а потом возвращал Аннушки нареженных в мундирчики казачьих генералов от кавалерии. Маленьким дядюшкам в этих мундирчиках, щедро украшенных галунами, блестящими пряжками, красными выпушками и прочими яркими знаками доблестной самоотверженности щеголять приходилось недолго. Едва только их родитель удалялся из Аннушкиной спальни, довольный всеобщим радушием, с которым встречали в доме новоиспеченных кавалеристов, как Аннушка тут же снимала с младенцев эти, как она выражалась, суконные доспехи, и, не задумываясь, резала их на тряпки, оставляя дядюшкам для забавы лишь медные сабельки и эполеты с граненными крупными звездами. «Вы не должны этого делать, мамаша», — ругал ее дядюшка Серафим, усмотревший однажды в мундирчиках нечто очень трогательное и значительное. Старательно разглаживая на коленях кусочки уже засаленного на кухне сукна, он бывало часами сидел перед ней на стуле, точно околоточной, — говорила она, — и время от времени спрашивал «Вы понимаете, что это такое, а?» Она отвечала с обидой не самому дядюшке Серафиму, а его золотым отчёчком, тонким, до крайности узким, излучавшим вечный прищур любознательности, что она понимает только одно, что дядюшке Серафиму, очевидно, пришлась по вкусу эта колючая пакость и что его в свое время, вероятно, не следовало бы одевать в каленкоровые распашонки. «Нет, не пакость, не пакость!» вдруг вскрикивал он багровея, «А трогательные знаки внимания, исходящие из тайных глубин немодствующего сердца! Вот что это такое, мамаша! Символы, символы!» добавлял он, уже успокаиваясь и мгновенно впадая в задумчивость при звуке этого излюбленного им словечка. Для Аннушки оно было и в самом деле не больше, чем звук, как и риторическая фигура в тирадах дядюшки Семена – какой-нибудь вычурный оксюморон, преисполненный непостижимой двойственности, величавая низость дядюшки Иоси или его же благородная подлость. Оно лишь смущало ее и иногда настораживало, если дядюшка Серафим повторял его слишком часто. Разглядеть же в нем то, что содержит в себе по затеи создателя всякое слово, нетленную душу смысла она не могла, И как ни старался дядюшка Серафим, с какой бы мечтательностью и задумчивостью не выговаривал он это слово, в его произношении гулко протяжное с торжествующим царственным «О!» символы воображение Аннушки, а оно, разумеется, одно только и было в силах освоить эту звучную пустоту, наполнив ее случайными ножевыми картинами, не рисовало ей ничего определенного, ничего устойчивого, до тех пор, пока дядюшка Серафим, Не додумался объявить символом, да при том еще вечным и многогранным, самого Малаха. Вот символ мудрости и любви, доблести и милосердия и неизбывности жизни, восклицал он всякий раз, когда Малаха, уже не только изрядно высохшего, но и основательно костеневшего от длительности существования, извлекали покрытого пылью и окутанного паутины из-под того чудовищного гробоподобного корыта, которое Аннушка однажды решительно и навсегда обрекла на скитание по темным углам и чуланам, лишив его сана полезной утвари, потому что оно издавало отвратительное гудение и содрогалось омерзительным образом при малейшем передвижении или из-под той грациозной, вдруг по какой-то причине оказавшейся в немилости у дядюшки Семена французской ольховой кушетки, Работы, быть может, Фурдинуа или даже сынок самого Жакоба, которая долгое время красовалась на видном месте в его кабинете, гостила не раз сударыней барыней вместе с огромным фаянсовым глухарем из спальни Аннушки в его гримуборной и теперь разделяла участь всех опальных и увечных обитателей малахова чуланчика где селились с большим удовольствием разжревшие скалопендры гигантские пауки, а по рассказам дядюшки Павла, тогда же и змей. Выносили же малаха из чуланчика после того, как он там отыскался, для всеобщего обозрения в шестиугольный зал довольно часто. В дни рождения старших дядюшек, на Пасху и на Рождество. Если дядюшку Серафима приводили в состояние необычайного воодушевления эти праздничные выносы, неизменно сопровождавшиеся деловито восторженной толкотней вокруг безучастного ко всему символа и оживленными, порой чур оживленными, но незлобивыми спорами, как и куда его поместить, лежали, полулежали на широкое канапе, чтобы он чего доброго не свалился на пол, или все же таки сидя, непременно сидя, потому что Аннушка пригласила фотографа этого чопорного Кикиани, и будет весьма перед ним неловко на приземистый и прочный гамсовский стул с пухлой и стеганой спинкой, на котором бессмертный сидел в прошлый раз и который теперь, как назло, куда-то запропастился, а Венский совсем не подходит, потому что у Венского шаткие ножки и так далее, и так далее, вплоть до прихода коварного Кикиани, появлявшегося внезапно с двумя молчаливыми ассистентами и застававшего, разумеется, все семейство врасплох, то дядюшку Семена повергали в такое уныние эти, как он выражался, безумные выносы богомерзкого истукана, что он, несмотря на мучительную потребность излить свои чувства либо в грозных пророчествах, либо в пламенных инвективах, не в силах был вымолвить ни единого слова. Заложив руки за спину и наклонив голову, он быстрыми шагами удалялся в свой кабинет еще до прихода Икеане, и потому его нет на тех многочисленных праздничных снимках. Где все дядюшки в белых смокингах с бутоньерками на атласных лацканах, где в шелковом платье с оборками и в жемчужных трехярусных бусах Аннушка, где престарелый Парфирий, преисполненный гордости и озабоченности, бережно держит на руках не подвластного старости Измаила, так и не согласившегося снять на минутку шляпу с пером, хоть ему и сулил за это щедрый дядюшка Павел подарить серебряный рубль и гусарскую ташку, и где на гамсовском стуле, он слава угодникам все ж таки отыскался, восседает в огромной мерлушковой папахе нетленный житель захламленнейшего из чуланчиков, внезапно извлеченный из его паутинного мрака и еще не успевший привыкнуть к неожиданно светлым просторам торжественной залы. Дверь в кабинет дядюшка Семен нарочно не закрывал, ему, вероятно, было необходимо, чтобы и Аннушка, и все дядюшки слышали, как он играет в печальном одиночестве на австрийской стеклянной гармонике, когда-то подаренной дядюшке Макею за блистательный финиш на скачках в Белграде, престол-наследником Сербии. Этим диковинным инструментом, совершенно ненужным войско донского вахместру Макею Мандрикину, победителю конных ристалищ в честь династии Карагеоргиевичей, такова была надпись на крышке, дядюшка Семен владел безупречно, умело нажимая на педали и касаясь кончиками смоченных пальцев мерно вращающихся стеклянных полушарий, он заставлял гармонику издавать необычайно певучие, грустные, призрачно тающие звуки. Они разносились по всей северной части дома, а между тем Кикиани, угрюмый и молчаливые, как и его близнецы-ассистенты в одинаковых клюквенных рединготах и в золотистых усах, переставлял дядюшек с места на место, поправлял им с надменной деловитостью цепочки карманных часов или хрустящие лунно сияющие манишки приглаживал тыльной стороной ладони чей нибудь чересчур распушившийся бакенбард и даже пытался что было совсем неучтиво приподнять подбородок дядюшки нестера основательно съехавший на бок и прилепившийся крепко накрепко к левой ключице после осколочного ранения в славный огненный и веселый это все что я помню о ней сынок Галицийской битве. Приготовления к волшебному действию механизма заключенного в фотокамере торгового дома Фреланд длились довольно долго. Кихиани, по-видимому, находил особое удовольствие в том, чтобы растягивать эти томительные для его послушных моделей и упоительные для него минуты, когда он еще был во власти переиначивать нечто, уже осененное вечностью, вносить по собственному усмотрению, пусть незначительные, но сладостно своевольные изменения в ту единственную незыблемую, предназначенную всецело лишь одному нерушимому мигу картину, где не двинется дальше заветной точки в внезапно плененное время. Во всяком случае, Кикиане, в отличие от веселых, словоохотливых и не в меру проворных французских фотографов Жака и Клода, чьи настоятельные призывы в рекламном разделе «Южного телеграфа» насладиться изысканной обходительностью наследников «Оптика» Шевалье, иногда находили отклик в доверчивом сердце Аннушки, не торопился снимать с объектива массивную крышку, чтобы описать ею в воздухе, этим ли быстрым и удивительным плавным движением он брал в вечный плен изворотливое мгновение, чудодейственный круг». И, быть может, благодаря медлительности Кикиани случилось однажды немыслимое. В последний момент, когда своенравный фотограф, наконец-таки вдохновленный и удовлетворенный трепетной неподвижностью всего, что вмещало в себя огромное зала, включая капризный подбородок дядюшки Нестера, ценой больших усилий, приподнятый на три пальца и как бы прижавший к плечу незримую скрипку, уже скрылся под черной накидкой, Из кабинета вышел дядюшка Семен. О, конечно, конечно, святые отшельники, он вышел вовсе не потому, что им овладел соблазн предстать перед оком камеры в новом бархатном Вестоне и в щегольских полосатых брюках, а только за тем, чтобы в ореховой горке поискать особую кисточку для удаления пыли со стеклянной гармоники. И если он все-таки согласился сфотографироваться в обществе дядюшек, а главное в обществе истукана, то вовсе не сразу, ни вдруг и не по собственной воле, а лишь после длительных уговоров и по настоянию Аннушки, заклинавшей его величием праздника светлого воскресения Христова воздержаться от мрачного уединения и изнурительного музицирования. И так уж случилось, что на этом пасхальном снимке, единственном в своем роде, ибо там за его пределами не слышатся звуки стеклянной гармоники, оставленный музыкантом в бесконечном незапечатленном пространстве, навсегда отделенном неодолимыми рубежами от торжественно ясной картины, как территория обширного государства от маленького, но непобедимого анклава, преисполненного невозмутимости. На этом снимке дядюшка Семен стоит в самом центре. Он ну, даже нашел в себе силы, и это, быть может, самое удивительное, подчиниться требованию Кикиани, которому вдруг захотелось, чтобы дядюшка Семен, как бы в порыве сыновьей нежности, касался плеча Малаха не всей пятерней, как это делал дядюшка Павел, имевший обыкновение принимать покровительственные позы по отношению к тем, кого лучезарный миг фотосъемки заставал рядом с ним в положении сидя, а только кончиком безымянного пальца. «Да-да, вот так, изящно!» Непринужденный и вместе с тем взволнованно и почтительно должен был по замыслу Кикиани касаться плеча Малаха дядюшка Семен. Но Кикиани, по-видимому, что-то упустил. Озабоченный наведением порядка в изменчивом строе второстепенных деталей на флангах, он не заметил предательских неточностей, возникших украдкой в самом центре многосложного и величественного иероглифа семейной сплоченности и непоколебимой сердечности который он старательно создавал и в котором фигура дядюшки Семена являлась немаловажным знаком. Он не заметил, к примеру, что дядюшка Семен отступил на пол шага от стула и слегка отклонился назад, что левую ногу он чересчур далеко и слишком небрежно выставил вперед, а правую руку при этом решительно положил на пояс, отчего его бархатный вестон лихо и вызывающе оттопырился на боку. Словом, он не заметил главного, что прикосновение, благодаря этим существенным и, несомненно, артистичным мелочам, получилось вовсе не задушевным и робким, а скорее холодным и требовательным. Гордо глядя куда-то в сторону, дядюшка Семен держит левую руку, украшенную браслетом над спинкой стула, и раздраженно ждет, когда же, наконец, догадаются, кто ассистенты Ликикиани, расположившиеся со светительными приборами у самых границ суверенной неподвижности, вечно нетрезвый Аннушкин-ключник, вдруг заявившийся в залу с изрядно початым штофом и твердым намерением похристосоваться с господином фотографом или же сам фотограф, вынести вон возмутительный предмет, на который он давно уже указывает безымянным пальцем. Впоследствии дядюшка Семен, разумеется, жестоко казнил себя за это вынужденное прикосновение. Он говорил о нем как о самом греховном и самом невероятном в его жизни поступке, и притом с такой безутешностью и с таким молитвенным жаром требовал для себя от архангелов и серафимов немедленной кары, что архангелы и серафимы, не будь они всевидящими, могли бы подумать, что дядюшка Семен – по меньшей мере, выплясывал с сатаной в аду на Святую Пасху. Однако же сам снимок, изготовленный к океане на следующий день и тотчас же доставленный с Нарочным от Жака и Клода пасхальные снимки приходили в лучшем случае лишь к исходу Фоминой недели, не только понравился дядюшке Семену, но даже стал со временем предметом его постоянных восторгов и мечтательного созерцания, что объяснялось двумя причинами – Во-первых, дядюшка Семен находил, и, в общем-то, не без основания, что на этом снимке он ослепительно великолепен, а, во-вторых, его не могло оставить равнодушным одно очень важное наблюдение, если не сказать чрезвычайное открытие, сделанное в день рождения Серафима дядюшкой Павлом. Последний, листая за чашкой кофе увесистый фотоальбом, обтянутый темно-зеленым плюшем, и почему-то украшенной рельефной фигуркой балерины, фотограф в усах и жилете и непременном канатье был бы гораздо уместней, заметил вслух, что на этом снимке дядюшка Семен необычайно похож на своего пламенного родителя. Нет нужды говорить, что замечание это имело в глазах дядюшки Семена сугубую ценность и силу, так как было высказано в минуту семейного торжества, когда в кругу сыновей находился бессмертный. И так как дядюшка Павел был единственным, кроме Аннушки и одной сумасбродной невестки, кто воочию видел грека и кто, следовательно, мог подтвердить, что блистательный грек, вдохновенный грек, ах, пора уж пора назвать его имя Антипатрос, что Антипатрос – придуманный Семушкой от головы до пят, как уверяла дядюша Каннушка, изводившая тайно рожденного сына лукавой забывчивостью, все же существовал. Нет нужды говорить и о том, что замечание это окрылило дядюшку Семена, взбудоражило его воображение и растрогало до того, что он готов был сию же минуту простить все обиды вероломному дядюшке Павлу, который не раз отрекался в присутствии Аннушки и Малаха от собственных пылких свидетельств, не раз утверждал, что с таинственным греком он никогда не встречался, ни в трепещущем на ветру с сплошь расшитым дивными звездами, ни в маленьком скверике у канцелярии, где кроны весенних лип озарялись искристым, рассыпчатым светом, источавшимся из окошка дежурного сотника, до первых звуков проворной метлы и неспешной утренней конки, нигде бы это ни было. Ибо грек, клялся дядюшка Павел Пресвятой Богородицей, есть лицо невозможное и в высшей степени фантастическое. Следует, однако же, особо сказать о том, что радость дядюшки Семена все ж таки оморачала одно досадное обстоятельство. Дело в том, что упоминание о греке, уже не могло ни разгневать, ни растревожить, ни даже смутить бессмертного. То было время, когда он, еще не лишившись слуха, утратил способность отличать звуки речи от иных, не столь многозначащих и не столь затейливых звуков от жужжания мухи или скрипа дверей, а вслед за этим, увы, способность вразумительно изъясняться. Из великого множества слов, когда-то ему известных и теперь безнадежно забытых, он сохранил в памяти только нежно журчащее слово «жираф» и никому непонятное и «воти, воти Впрочем, дядюшке Серафиму, кажется, не составляло особого труда понимать это странное «воти-воти». Случалось, к примеру, на Рождество, когда к приходу неизменно мрачного Кикиани или во всякое время шумно-приветливых Жака и Клода готовились с особенным возбуждением возраставшим по мере того, как набирала силу, становилось все более явственным и головокружительней радостно сложное рождественское благоухание, которое с утра наполняло дома, в котором солировали попеременно то разомлевшее в теплом жилище сочное хвое, то жаркие яблочные пироги, то начищенный фисташковой мастикой паркет, то влажно-прохладные мандарины, малах, торжественно извлеченный из чуланчика, Еще ранним утром и на некоторое время всеми забытый вдруг хватал за рукав дядюшку Серафима, спешившего к месту фотосъемки в западной части шестиугольного зала, с каким-нибудь капитальным распоряжением и указывая на высокую с обвисшими плоскими лапами ель, восклицал «Вот и воти. и дядюшка Серафим, являет чудесную способность мгновенно понимать то задушевное, сложное и разнообразное, что исходило, закованное в одни и те же, быть может, случайные и неразумные, но почему-то полюбившие самолаху звуки из тайных глубин немодствующего сердца, тут же откликался безошибочными действиями на этот восторженный и вместе с тем требовательный возглас, в котором не столь изощренное ухо расслышало бы, пожалуй, лишь удивление, и восхищение, пышно наряженной елью, или невольное извержение менее ясных чувств, но, разумеется, вовсе не то, что слышалось в нем многомудрому дядюшке Серафиму. Ни на минуту не задумываясь, как если бы Малах изъявил свое необычайное желание, а он в данном случае изъявлял отцы благоречия именно желания, с самыми обычными словами – Дядюшка Серафим быстро и без разбора снимал с еловых веток все, что попадалось ему под руку. Посеребренный шар, стеклярусные бусы, пучок золотистой плющенки, картонного ангелочка с трубой, ватного пастушка, густо крапленного стеклянной крошкой. И также быстро украшал этими невыразимо трогательными в своем мимолетном праздничном блеске предметами беспечного пленника дремучего долголетия, который кивал ему, приветствовал его благодарной улыбкой и надолго затихал в блаженном умиротворении. На снимке того Рождества бессмертный так и сидит, смиренно счастливый, сияющий, убранный по выражению Аннушке краше рождественской ели, Снимок этот, кстати сказать, в большей степени, чем другие, обнаруживает независимость своей внутренней неистощимой жизни от расчетов и замыслов утонченного светописца, во всяком случае от завораживающего воздействия последнего, вырвавшегося уже из-под черной накидки артиллерийского жеста, которым он тщательно пытается предотвратить возникновение в детально обдуманной им картине случайных поз безотчетных движений непроизвольной мимики. Подобным жестом, если уж тут упомянута артиллерия, дядюшка Нестер, командовавший батареей в Галицийском сражении и пересекавший с героической беспощадностью отчаянные контратаки австро-венгерской конницы, предварял суровое пли или сердечное за сербов-братушек Пока однажды фугасный осколок, вдруг прекративший визжать у него под шинелью, но еще не завершивший стремительного полета, не опрокинул его с высокого гласиса и не понес, как запомнилось дядюшке Нестору, прямо по воздуху в сторону Луцка, над блиндажами, окопами, над остывающими воронками, над запрокинутыми головами молоденьких канониров, еще не вовлеченных в величественную баталию и потому взиравших на дядюшку Нестора с настороженным любопытством. Кто-то из них, ах, провора, успел ему даже отсалютовать, разглядев такие звездочки на полевых погонах. Над озером, оврагом, над поверженным аэропланом, над санитарным шатром, возле которого тучный доктор в уютной бекеше поверх халата и в одном перепачканном глиной сапоге азартно гонялся за контуженным фейерверкером, и, наконец, над безлюдной, мирно цветущей равниной, над которой он, удивительно долго и уже совершенно беспечно, уже позабыв и о дружных пушках, весело рыкавших по его команде и об астро-венгерской коннице, слепо топтавшейся в облаке пыли и обо всем на свете, летел, блаженно переворачиваясь и свободно взмывая к солнечным небесам вместе с планшеткой и щегольской тростью.